Один С. Паблишинг представляет Александр Катобус Горбов. Дядя самых честных правил. Книга пятая читает Вадим Максимов. Глава первая Терциарии конгрегации Возвращаться в себя было мучительно. Тело не чувствовалось совершенно, будто его у меня и не было. Ни вкуса, ни запаха, ни звука. А перед глазами размытая картинка, словно у меня близорукость минус пятнадцать и очки с замерзшими стеклами в морозных узорах. Но прошла минута, другая, и я начал видеть все лучше и лучше. Точно меня вытащили из морозилки — и глаза разморозились первыми. Однако моргнуть я по-прежнему не мог. Видимо, я был без сознания несколько часов. Над деревьями уже занималась заря, и вокруг было достаточно светло. Открывшаяся картина мне крайне не понравилась. Я полулежал на краю лесной поляны, брошенный на землю словно мешок с картошкой. На другой стороне, возле деревьев, стоял дармес, скозел свешивался обмякший кузьма с окровавленной головой, а в траве лежал ничком Васька, не подающий признаков жизни. Поодаль валялся бобров с выкрученными за спину руками и, судя по движущимся губам, беспрестанно ругался. Чуть ближе ко мне возле дерева сидел Аполлинарий, бледный, с дрожащим подбородком, Державшийся за окровавленную ногу. Едва разглядев такое удручающее зрелище, Я попытался достучаться до Анубиса И наткнулся на глухую стену, Будто таланта у меня никогда не было вовсе. Ёшки-матрёшки! Вот это я влип не по-детски! Рывком вернулся слух, И на меня обрушились стоны орка учителя, стук топора и возмущенный голос Боброва. «Пригрели змею под подколодную! Мы ее из трущоб вытащили, денег дали, работу, а она такую подлость устроила! Что тебе Голицын обещал за предательство, скотина неблагодарная?» Из-за деревьев показалась Диего. Белая блуза забрызгана кровью, волосы собраны в неаккуратный конский хвост, лицо одновременно злое и торжествующее. В руках она несла несколько толстых веток с заостренными концами. Походя, испанка пнула боброва сапогом и строго рыкнула. "Замолчи, слезняк! Мне надоель слушать твой голос!» Эресона кону на Она больше не старалась говорить правильно и мешала испанские слова с русскими, отчего местами ее было сложно понять. Предательница! Грязные деньги голиц! Заткнись! Она врезала ногой прямо по лицу Боброва, расквасив ему губы в кровь. «Дуке Голицын такой же бесполезный, как и ты. Я служу истинной вере, а не грязным старикашкам. Но за твою голову Дуке обещал тысячу рублей, и я полючу их тоже». Бросив палки на землю, Диего вынула из кармана вычурный смолланд с блеснувшим золотым сердечником. Выжгла траву в центре поляны, и принялась вычерчивать на земле эфиром большую пентаграмму. По углам звезды она рисовала знаки, которые я со своего места опознать не мог. Было видно, что опыта в деланной магии у нее почти нет. Так, теоретические основы и минимум практики. Она то собирала с молландом свободный эфир, то тянула его из своего таланта, а линии эфира выходили неравномерными и неровными. Заморозка отпустила еще чуть-чуть, и я смог моргнуть. Под веки будто песка насыпали, до того мерзкое было ощущение. А следом начала покалывать язык и губы, возвращая мне способность говорить. «Диего, зачем все это?» Я не узнал свой голос, хриплый и бесцветный. Испанка обернулась и хищно оскалилась. А вот и главный виновник очнулся. Он репугнанте негроманте и еретико. Еретик? Санктум официум на ее плече. У меня в голове щелкнуло и кусочки мозаики встали на свои места. «Что делает в России терцарий конгрегации священной канцелярии?» Догадался? «Умён Констан, этого у тебя не отнять!» «Ты не ответила на вопрос!» «Что делаю?» «Собираюсь уничтожить нечестивое некротское семя!» Плавной походкой она подошла ко мне и наклонилась, заглянув в лицо. «Я так долго ждала подходящей возможности, Констан, Целый год учила тебя, улыбалась, смотрела на твоих распутных девок. Я уж думала, мне придется следить за тобой много лет, терпеть твои шуточки и жрать вашу отвратительную еду. Тебе нашли учителя, да?» А ты с радостью согласился, подписав себе приговор. Не знал, что у меня инструкция. Не допустить некроманта на службу вашей варварской царицы. И теперь ты умрешь. Медленно и мучительно, Мальпаридо. Вот оно что оказывается. Подслушала и приняла решение о ликвидации. А я, дурак, искал агента Голицына, не подозревая о настоящей бомбе у себя под боком. Ну что сказать, провокация удалась с перевыполнением плана. Я вижу из тебя талант и положу его вот сюда». Диего продемонстрировала серебряную шкатулку. «Тебе будет очень больно, бабосо, но ты будешь жить до самого конца. Не волнуйся, ты не первый крот в моей практике. Я сделаю все как надо». Испанка потрепала меня по щеке и выпрямилась. «Диего, зачем ты это делаешь?» Аполлинарий поправил на носу разбитые очки и поморщился. «Ты ведь не такая!» «Такая-такая!» Испанка усмехнулась. «Глюпый влюбленный дурак! Ты вправду думал, что я, дочь Гранда, лягу в постель с тобой безродным орком?» Она расхохоталась звонким голосом. Какие же вы все идиотас! Вся, хватит ждать, пора начинать. Диего наклонилась, схватила меня за ногу и потащила в центр эфирной пентаграммы. Уложила головой на юг и развела мои руки-ноги, пристраивая их в лучи звезды. Взяла принесенные из леса колья, вбила в землю и привязала к ним запястье и щиколотки. «Ты будешь дергаться, Констант», — поясняла она. «Все дергаются, а мне это не нужно. Ты должен лежать тихо-тихо, как Ниня. Тогда все пройдет быстро». Я не обращал внимания на ее слова и всеми силами снова воззвал Канубису. «Ну давай, где же ты?» Так и не получив ответа, Попробовал провалиться на туманное поле смерти, но и туда выход мне был закрыт. «Дрянь, дрянь, дрянь!» Диего встала рядом на колени, сначала вытащила из кармана желтоватый комок, подожгла его магическим огоньком и положила у меня в изголовье. В ноздри ударил крепкий запах ладана, сообщая, что и нюх вернулся. Следом испанка вылила мне на грудь из бутылочки воду, видимо освященную, положила на мой лоб ладони и нараспев произнесла «Маледикте талентум эксиабео, эссианет сарканум ферали магос эст маледиктус». Плюнув мне в лицо, испанка встала и улыбнулась. «Начнем». И будто эхом ей в ответ прозвучало мертвым голосом Кижа. «Ничего ты не начнешь, стерва. Отойди от него». Диего улыбнулась и расплылась в улыбке. «Муэрто! А я уж думала, что придется уехать, не попрощавшись с тобой». Она вскинула руки. Магическая вспышка ослепила меня, заставляя зажмуриться. А когда я открыл глаза, Диего рядом не было, а где-то в стороне трещало пламя и что-то бухало. Видимо, испанка схватилась с Кижом не на жизнь, а на смерть. Да ешки матрешки! Вот зачем этот пафос? Тихо подошел бы, зарезал, и все. Нашелся мне эпический герой, понимаешь. Если выживу, Запрещу Настасье Филипповне на неделю выдавать ему спиртное. Нет, сначала отблагодарю, напою до бульканье, а потом запрещу, чтобы в следующий раз убивал тихо и не разводил разговоры. Я, наконец-то, смог повернуть голову и посмотреть на схватку инквизиторши и мертвеца. Диего, выставив ладони металла со скоростью пулемета заклятья, Что-то вроде молотов, только маленьких и летящих гораздо быстрее неповоротливых военных собратьев. Акиш скакал по поляне, не хуже горного козла, уворачиваясь от магии. Но с каждым прыжком, приближаясь к испанке, хотя бы на вершок. Прямо по духам кто-то застонал, и я с трудом повернул голову на другую сторону. Я помогу! Бледный, как смерть, ко мне подполз Полинарий. Сейчас, Константин Платонович. Ножа у него не было. Йорк учитель принялся пальцами распутывать веревку, державшую мою правую руку. Секунды ползли с медлительностью улиток. Узел не хотел развязываться, а пальцы у меня на руках начало покалывать. «Да, да, пусть Анубиса так и не дозваться!» но хоть деланная магия будет со мной. Сейчас, сейчас, тяжело дышал орк, сжимая зубы от боли. Вот, готово. И другую постараюсь. Представив, сколько это займет времени, я дернул головой. Одной руки мне хватит, чтобы сделать знаки, а там и сам освобожусь. «Помоги Боброву!» Аполлинарий кивнул и всхлипывая пополз назад. Похоже, с ногами у бедняги совсем худо. Но ведь держится, старается помочь. Настоящий герой, однако. Рука слушалась отвратительно, через боль, но меня это не остановило. Указательным пальцем я начертил прямо на земле знак циркумфлекса и улыбнулся, чувствуя, как подо мной прошла дрожь. «Пусть попробует теперь активировать свои связки изгнания». Не глядя, я нарисовал в воздухе средним пальцем знак огня. Совсем маленький, с крохотной энергией, но настоящий. И быстрым движением спрятал его в ладони. Затем еще один, еще и еще, чувствуя даже онемевшей кожей, как они жгут руку. «Замечательно!» Продолжая на ощупь рисовать знаки, я повернул голову, чтобы видеть схватку Диего и Кижа. Они дрались молча. Одежда на Киже дымилась, лицо почернело от сажи, а волосы на голове сгорели. Мертвец, отмахиваясь от боевой магии полашом все ближе и ближе подбирался к испанке. В тонком дрожащем мареве вокруг Кижа я узнал собственную силу, ту, что влил в него недавно. Только она и не позволяла магии Диего его уничтожить. Но с каждым попаданием Марьева истощалась все больше. И было неясно, то ли Киш первый доберется до Диего, то ли она собьет его защиту. Киш не успел. Испанка вдруг сменила тактику, выдав из ладоней стол послепительного света. Мари силы растаяла, и он грудью поймал заклинание. Удар снес его с ног, отбросив на добрый десяток шагов. Диего двинулась к мертвецу, пытающемуся подняться, на каждом шаге бросая в него комки ослепительного света. Особая церковная магия? Да как бы не так. Обычное заклятие, вроде всполоха а сияет из-за прицепленного магического конструкта, достаточно простенького. Какие хитрецы эти инквизиторы! Даже заклятие приспособили для пиара, мол, божественным светом уничтожаем врагов. Бум-бум-бум! Кижу не суждено было подняться. Последний комок света оторвал у него руку по локоть, и перевернула бессиленного мертвеца на спину. «Прости, дружище, я сейчас не в силах тебе помочь». «Кабеса де мерда!» Диего подошла к нему, наклонилась и схватила за грудки, подняла и с неожиданной силой швырнула от себя. Киш пролетел несколько шагов и врезался спиной в старую сосну. Толстый сук пропорол его грудь насквозь, накалывая, словно бабочку. «Маль паридо!» Рассмеявшись, Диего сходила к Дармезу, взяла дорожную сумку и достала из нее небольшую бутылку с мерцающей жидкостью. Вернулась к дереву, где дергался пришпиленный однорукий киш, зубами вытащила пробку и швырнула бутылку в мертвеца. Зеленое пламя охватило кижа. Он закричал, страшно, жутко, практически, как живой. Забился, дергая ногами, не в силах снять самого себя с дерева. Все, нет больше нашего Муэрто. Какая жалость! Обернувшись, Диего посмотрела прямо на меня. Бедный Констан, теперь ты остался совсем один. «Желаешь попросить меня о чем-нибудь?» «Нет?» «Правильно. Не стоит унижаться перед смертью». Подойдя ко мне, она поморщилась. «На чем я остановилась?» «Чертов Муэрто прервал ритуал». «Начнем все заново, дорогой?» «Надеюсь, Констант сюда не припрутся твои ученицы». «А то ведь мне не останется выбора, кроме как убить этих наивных дур», решивших стать магами, она снова опустилась рядом со мной на колени. Кусочек ладана в изголовье потух, и ей пришлось его разжигать. Опять она плеснула святой водой, произнесла формулу на латинском и плюнула. Поднялась и вытянула перед собой руки». Ладони Диего начали светиться, предвещая высвобождение магического аркана, и я не стал больше ждать. Дернул правой рукой и швырнул ей прямо в лицо горсть деланных знаков огня.